Мальчик положил в клетку свежие капустные и салатные листья и налил чистой водички. Улитка высунула рожки и смотрела, как открывается и закрывается дверца клетки. Я придумала! Что еще? Как дверцу открыть? Ты ее когтем подцепишь. он у тебя какие когти. Зачем они тебе? Ты же вон травоядная, капусту жуешь. А когти у хищников Я не хищник Ну вот и я о том же Давай попробуй, хоть толку твоих когтей будет Не могу Почему это? Ну потому что я до дверцы не дотянусь Я же не собака Я стоять на задних лапах не умею Ой, Да, это проблема Надо будет подумать, как тебя к дверце подбросить Да хоть попробовать, что ты там жуешь Пожалуйста Пожалуйста Какая гадость! мне нравится, не ешь Но так говорить неприлично Тебе гадость, а мне еда Ты, ты такая зануда Это как? Ну бурчишь всё время Нет у тебя фантазии То не получится, это не смогу, это не надо Даже не мечтаешь ни о чём А ты о чём мечтаешь? Я? Ну, я о многом о чём Скажи? Я так сразу не могу. Ну, тогда и не хвастайся. Ну, и пожалуйста. Черепаха с улиткой расползлись по разным сторонам клетки, и обе спрятались. Черепаха в панциреть, а улитка в раковине. Вросе через некоторое время выползла из панциря. Она хотела помириться с Дусей, но ее в клетке не было. Фрося посмотрела по сторонам, Дуся исчезла. Дуся! Дусь! Куда же она запропастилась? Ой, мало ли что может прийти этой сумасбродке в голову. Так идти до беды недалеко. Вдруг ей на панцирь что-то шмякнулось. Бум! Ай! И еще несколько Бум-бум Прямо перед носом Фроси лежала Дуся Кверху ногами, то есть рожками вниз Ты чего? Переверни меня, пожалуйста Черепаха подтолкнула улитку И та, немножко покачавшись на своей раковине Обрела равновесие А откуда ты свалилась? Сверху! А что ты там делала? Изучала клетку И что, изучила? Да, там на крыше прутья шире И я могу через них пролезть Только до них тяжело долезть Я туда полдня лезла И зато обратно за две секунды долетела Это точно Ты хоть ничего себе не повредила? Дай раковину посмотрю Может трещина где? Не надо, все в порядке Я ещё не туда могу залезть Ну да, я уж и вижу, скалолазка <свят> У меня другой план Я залезу к тебе на панцирь Ты встанешь передними лапами к краю клетки А я заберусь на тебя, и всё Что всё? Окажусь на крыше, вылезу Ой, не нравится мне всё это Чего тебе на месте не сидится? Не могу, понимаешь, не могу я сидеть на месте Мне нужно что-то делать Слушай, а как тебя бабушка нашла? Я вроде тут улиток не видела А я одна сюда заползла, случайно Ну, надоел на одном листике сидеть Вот и я и поползла обозревать окрестности Все понятно Дурная голова ногам покоя не дает Что-что? Ничего, это поговорка такая Черепашья Поэтому мы так медленно ползаем Зато знаем, куда ползем и зачем И что, всегда все знаете? Фрося вспомнила, как стукнулась, об дерево убегает мальчика Но решила Дусе этого не рассказывать Ну, в большинстве случаев знаем А если мы попадаем в трудную ситуацию, то тогда бегаем быстро! Так я тебе и поверила Не хочешь, не верь Ну ладно, ты сможешь опереться лапами о клетку? Ну смогу Ты бы хоть сказал пожалуйста Пожалуйста Хорошо, тебя не перевоспитаешь Она подползла к решетке и оперлась передними лапами о прутья Ну где ты там? Так стоять мне неудобно Я бегу! Ну, давай, давай, беги, беги Ну, ну что ж ты такая тяжелая-то? Ой, ты скользкая Даже ухватиться не за что Ой. А ты что хочешь, чтобы у меня ступеньки на панцире были И шерсть, чтобы уцепиться? Я и так еле стою Черепахи так не делают Может я единственный в мире черепаха который умеет стоять на задних лапах Да, ты правда скользкая Я уже два раза падала И под глазом синяк точно будет А, вспомнила Это мне мальчик маслом панцирь протирал Ой, Нашел время ты Лезь ты уже, не болтай Я сейчас сама упаду Ползу как могу Все, Ой. я падаю Падаю, точно падаю эй, эй, ты где там? Я здесь Где? Здесь Голову подними А, вот ты где Наверху Ну давай, слезай оттуда Не могу Я застряла И вообще Я высоты боюсь О, ну, здрасьте приехали Как это ты застряла? Так, у меня рожки наружу, а раковина в клетке Ну, раковина-то в клетке? Отцепляйся и падай Да я же говорю, я высоты боюсь Так ты же лазила уже И на листке сидела. Ты раньше-то не боялась? Нет, раньше не боялась. А сейчас, когда знаю, что упаду, боюсь. Сними меня отсюда. Пожалуйста. Ну как же я тебя сниму? Я не могу тебе лапы подставить, они у меня не сдвигаются Зачем тебе когти, если ты дверцу открыть не можешь? Зачем тебе лапы, если они не сдвигаются? Зачем? Я на них ползаю! Тоже мне! Я и ползаю! Ты застряла! И ещё умудряешься со мной ругаться! Ну что ты за улитка такая? Голова у тебя есть? Она ты зачем тебе нужна? Придумай что-нибудь! Ладно, ладно! Прячься в домик и падай А я подложу тебе листья и цветы, чтобы было мягко Вот так, вот так, вот Не хочу падать, боюсь Слушай, ты еще и капризничаешь? Тогда сама думай, как слезать Я тебе говорила, что не нужно никуда лезть, хлопот не оберешься Вот сидела бы себе на месте А! Ну, ладно, ладно, только не кричи Ой, Ой. давай так Ой. Я опять стану <свят> лапами на клетку <свят> А ты встанешь мне на панцирь <свят> Он скользкий, скачешься как с горки А как с горки, я не знаю Скачешься и узнаешь, это весело <свят> Я... Каталась. Ну хорошо, только давай быстрее Фрося опять встала лапами на клетку и подставила Дусе панцирь Дуся отцепилась и скатилась вниз, плюхнувшись прямо в кучку листьев Ай! Ой. Ну, как ты? Нормально, а что, подумаешь, ничего особенного О, ты же кричала от страха Я не кричала! Это я так разговаривала! Ну, ничего себе! Фроси рассердилась на Дусину. Ведь нет ничего страшного в том, чтобы признаться в своих слабостях. Все чего-то боятся. Кто темноты, кто высоты, кто глубины. Боятся иногда даже полезно. Называется чувство души. Самосохранение Лишний раз не полезешь, куда не надо Фрося тяжело дышала Дуся залезла к себе в домик И притихла Пусть это станет ей уроком И черепаха стала размышлять о том Какие разные на свете бывают улитки Фрося, Фрося Что тебе ещё? Не сердись, а? Эй, не сержусь Слушай, а оказывается, я виноградная улитка Ты не знаешь, как это? Не знаю Надо у бабушки спросить, она всё знает А разве бабушка понимает улиточный язык? Не знаю, как насчёт улиточного, но черепашей она точно понимает Ты тоже придумаешь? Так не бывает Ну не хочешь не верь Фрося заползла в панцирь и решила вздремнуть. Черепаха ворочалась, ворочалась, но заснуть никак не получалось. Голова с мыслями мешала. Прося ждала, что еще придумает Дуся. Тут в клетки подошли мальчик с бабушкой. Мальчик... Открыл дверцу, вытащил улитку и посадил ее себе на ладонь. Фрося видела, как Дуся от страху спряталась в раковину. Чего-то она не ползет. Ну, просто она боится. Ты не шевели рукой, она от любопытства вылезет. Это уж точно. Бабушка оказалась права. Дуся высунула из раковины сначала один рожок, а потом другой. Здрасте, извините, а что значит виноградная улитка? Улитки с такими большими раковинами называются виноградными. Дуся опять спряталась в раковине. Она же не верила, что бабушка понимает улиточный язык. А тут оказалось, что очень даже... Понимает? Наверное, они живут на виноградных листьях Эту я с дикого винограда сняла а, -а, а Они, наверное, такие же вкусные, как виноград А их есть можно? Ой! Дуся, которая ползла у него по руке, застыла на месте И даже рожками перестала шевелить Нет, эту есть нельзя А вообще улиток едят как и черепах. прося которая в этот момент жевала листочек, поперхнулась. Ну, знаешь ли, мы никого не будем есть. Ну, конечно, мы не будем. Улиток и черепах едят в других странах. Беленькие. Мальчик бережно положил улитку в клетку. Весь день до вечера Дуся молчала. Наконец Фрося не выдержала Тусь, ты чего такая молчаливая? А нас точно не съедят Я вот все думаю, что во мне или в тебе съедобного Панцирь или ракушка Так они невкусные А об остальном мне даже думать страшно Перестань Ну ты же слышала, что бабушку сказала Никто нас есть не собирается ага. а, а, а можно я сегодня рядом с тобой спать буду? А то мне страшно Ладно уж Ползи. Спасибо, Фросечка, я уже бегу Только М -м. не слюняйся не толкайся М -м -м. Давай Черепаха чувствовала, как Дуся прижалась к ней раковины Ночью Фрося снилась море, большое и сильное Как будто она в нем плавала с разными рыбами И даже Дуся во сне плавала рядом. Только вдруг к морде черепахи прилепилась огромная медуза. Пой, пройдёт, ой, ой, ой, ой, ой, Мне же дышать нечем. Ойди, я ничего не вижу, ойди. Странно, но ей действительно было трудно дыхать, и перед глазами было темно. Фуся даже не поняла с просонья, что случилось, и почему вместо утра сейчас ночь. И тут. По ее носу потекло что-то склизкое. прося поморгала одним глазом и увидела, что прямо на ее голове, прилепившись к носу, лежит Дуся. Дуся, Дуся, сразу Дуся, проси! Дуся, не могу! Дуся спала крепким сном. Тогда черепахе ничего не оставалось делать, как крутить головой и дуть в то место, где у улитки должен быть живот. Дуся отлепилась и скатилась на пол Ой. Ты чего щекочешься? А ты чего у на морду залезла? Я не на морду, я на панцирь На панцирь, я чуть не задохнулась Но я же не специально Я скатилась, у тебя панцирь холодный и скользкий А морда теплая и мягкая Ладно Давай завтракать А что будем делать после завтрака? Не знаю, но думаю, сегодня не стоит снова лезть на крышу клетки Ладно, тогда я буду загорать Вот, а я лучше полежу в тенечке Позавтракав Фрося залезла под капустный лист А Дуся высунула рожки из раковины Оказалось, что они у нее были Очень длинный.